17. Канакае казалось одной из тех планет, что принадлежали к буферной или пограничной зоне, которая отделяла государственные образования, входящие в состав Северного союза. На таких планетах позволялось всё для совсем. По меньшей мере половина из жителей являлась асоциальными элементами, сосланными сюда по приговору суда после обвинения в заключении за тяжкие преступления. Сюда же бежали те, до кого не успела дотянуться рука правосудия. «Ну что, пойдем, что ли?» — не то спросил, не то предложил спутник Макса по имени Кастер. Кастер Мешко также записался в наемники, поскольку у него был волчий билет, не позволявший получить хоть сколько-нибудь нормальную работу. А преступником он становиться не хотел по определению. А все случилось из-за того, что он, по глупости, доложил начальнику хозяйственного склада о случае хищения, уже потом он узнал, что вором был сам начальник. Его уволили по ложному обвинению, будто бы он сам является этим самым вором, и выдали соответствующую характеристику, закрывшую перед ним все дороги, и вот он здесь. Чему из этого можно было верить, Брюстер не знал, и особенного желания разбираться в перипетиях чужой судьбы у него не было. Все могло быть именно так, как он рассказал, а могло быть в точности наоборот. Но сравнив рассказ с собственным жизненным опытом, он готов был поверить ему, и чего на свете только не бывает. Свою историю он не рассказал, несмотря на настойчивые просьбы своего попутчика. Поначалу Максу была подозрительна такая откровенность, но потом он понял, что перед ним просто болтун, чей язык его и загубил. За недельный перервёт он прожужжал ему все уши. "Пойдём", согласился Макс, только куда идти-то, кругом одна пустыня. А тут недалеко, всего в 2 км отсюда, судя по проспекту, что мне выдался жд, находится сборный пункт. А почему мне карту не выдали? Наверное, забыли. А если мы сбежим, как бы, между прочим, понеслося Брюстер, уже подходя к базе. С нами же провожать их нет. И долго ты протянешь без денег и документов в незнакомом месте? А если поймают, так ещё и в тюрьму сядешь. Об этом я не подумал. То-то и оно, у них тут всё продумано. База 103-24 прочитал Макс на вывеске над огромными раздвижными воротами, в которых пропустили без лишних разговоров по предъявлению жетонов. Что-то мне уже погано стало. Местечко действительно не очень. Огромный плац окружали постройки, больше похожие на ангары, которые ими и были, пока их не переделали под временные казармы. На пыльном плацу находилось огромное количество народу представителей разных рас. Немногие счастливчики сидели в тени. Кто-то бесцельно бродил из конца в конец, где-то гоняли мяч или просто курили, ожидая неизвестно чего. Новенький я. А снежный тьмак даже отскочил в сторону, застыв с открытым ртом. Перед ним стоял Грамило, чинькап рала. Видя затруднение своего приятеля, Кастер ответил: "Так точно. Не ори, поможешь же, Капрал". «Еще неизвестно, сколько вам ждать покупателей, так что ваше место в пятой казарме, места 103 и 104. Всем все ясно. Может, повторить?» «Да нет, не надо, сэр, мы понятливые». «Что значит покупатель?» — спасил у Кастера Макс, когда отошел Капрал. Мешко еще не успел открыть рта, как сзади прозвучало. «А то и значит, приедут высокие чины и начнут отбирать себя наиболее пригодное, по их мнению, пушечное мясо». Приятели обернулись. Говорящим оказался старовяк с отсутствующим ухом и перебитым носом, из-за чего он производил впечатление уголовника. Меня зовут Стюарт СТЭВС. Очень приятно, зазвал Кастор и потянул ему руку. Кастор Мишко. А это мой друг Макс Брюкстер. Классно тебя отделали, сказал Стюарт, пожав руки. Тут у тебя красное с коричневым, здесь синее, а тут вообще непонятного цвета. Стюарт потыкал пальцем в лицо Брюстера, причём не задевая его. С лестницы упал, нехотя ответил Макс и, чтобы отвести интерес от своей личности, спросил. «За кого воюем? В смысле, что представляет собой Торговая Федерация? Как я вижу, ты более продвинутый в информационном плане. И против кого мы, собственно, будем воевать?» «Что ж, можно и поболтать», — согласился ответить Стюарт. «Торговая Федерация — это союз примерно тысячи крупных корпораций. Здесь и геолого-разведчики, и добывающие, и перерабатывающие компании, и оптовые перекупщики». отправляющие товар уже в розничную торговлю, и даже несколько военных поставщиков, гонящих свою продукцию прямо на фронт по демпинговым ценам в счет будущих прибылей. И это не считая тысяч смежных предприятий, напрямую работающих на добытом сырье. И кто нам будет противостоять? Айманы, а точнее одно из их суверенных государств. Вы же ведь знаете, что после распада арабейской конфедерации они снова раздробились на более мелкие государства, какими и были до вступления в нее». Против одной из таких республик мы и будем воевать за звездные скопления с тремя десятками звезд, получившие общее название «Красный кентавр». — Надо же, — удивился Брюстер, — тысяча коммерческих предприятий против целого государства. Нужно еще сказать, что, по некоторым данным, за Айман, так называется эта республика, незримо выступают сами арабийцы, поставляя тем новейшие технологии и предоставляя военных советников. — А они там с какого боку спасил Кастер? Я где-то слышал, что рабицы с юанями не принимают участия в торговых войнах, считая их ниже своего достоинства. Это так. Но у рабицов напряжёнка с ресурсами, и им воле не воле приходится крутиться, чтобы выжить. Те же проблемы и у юанян. Несколько десятков их предприятий напрямую участвуют в торговых федерациях, и паро зотни находятся под их полным контролем через постоянных лиц. По крайней мере, таковы упорно предающиеся слухи, а, как известно, нет дыма без огня. Ну ничего противозаконного здесь нет. Вот и получается, что война империй продолжается только на другом уровне, глубокомысленно заметил Кастер. Слушайте, мы тут уже несколько часов, а солнце до сих пор находится у зенита, возмутился Макс. Я сейчас в запеканку превращусь. Это потому, что сутки здесь длятся более 70 часов. А ты здесь сколько? Три местных дня. А кто-то ещё больше. Кошмар и всё на солнце пёке. Может, тогда в казарму пойдём? не советую там ещё хуже никакие кондиционеры не справляются с тамошней духотой и вонью здесь хоть иногда ветерок дует